Наконец-то, одевшись по местной моде, я стал неотличим от аборигенов. Уже загорелое, отросшее мягкой бородой лицо, атласная рубаха, черные портки, алые сапоги и пояс с ножом делали меня своим. Разговорная речь постепенно утрачивала интеллигентность 21 века, Появились новые для меня слова и понятия. Я становился своим. Глава третья Проснулся я в темноте. Казалось, только сейчас голову преклонил к подушке. От шума, криков челяди и странного звука набат. Понял. Случилось что-то. Быстро оделся и выскочил из своей комнаты. Игнат Лукич стоял внизу, в трапезной, вокруг несколько холопов. — Что стряслось-то? — Не знаю пока. Вот послал одного холопа. Прибегнуть должен. В скорости узнаем. В калитку забежал соседский мужичок, Анисим. Я его уже знал, мы здоровались, встречаясь. — Басурманы! — Татарва, проклятая под стенами, Говорят, много их, В темноте тихо подошли. Вот бесово отродье, Все не имется им, Беда, что боярина нашего в городе нет, А с ним и часть дружины в Рязань ушла, К князю. Ладно, стены крепкие, Ратники есть, не впервой должны отбиться. Это не литовцы, а поляки. Те, если придут, город окружат, стоять будут долго, из мором брать. А татарван летит, похватает, что может, людишек наших в полон возьмет и быстро убегает, пока по шее не надавали, как тати. Нет у них теперь силы, как ранее, как деды говорили. Было интересно и страшновато. Страшновато потому как не воин здешним оружием не владею. Так ходил на охоту, постреливал из ружьишка. Так здесь луки, копья, мечи, и владеть ими на профессиональном уровне за неделю или месяц не научишься. В конце концов, меня учили лечить, а не убивать людей. Сообразив, что где битва, там и раненые, попросил Игната Лукича, «Дайте мне холопов в помощь и в провожатые, и побольше чистых холстин для перевязок». Завернул инструменты в чистую тряпочку, поставил склянку с хлебным вином в сумку и направился в центр. На торговой площади было многолюдно. В основном стояли мужчины разного возраста, но были и женщины с тревожными лицами, одетые небрежно, Видно в спешке, бегала детвора постарше. Распоряжался, стоя на лавке, крепкий широкоплечий мужчина, в кольчуге, в шлеме, с мечом у пояса. — Воевода боярский это! За место боярина остался! — проговорил мой сосед, судя по одежде из торговых. — Олег Фролович звать! «Ратников в городе маловато осталось», — громким голосом вещал воевода. «Однако, если со всем миром бить проклятых басурван, я думаю, продержимся, пока наши среза не подойдут. Гонца я уже послал!» В толпе раздались крики. «Командуй, воевода! Одолеем супостата!» Кожевенная слобода на полуночь, там помогать будете. Кузнецы со своей сброей к воротам, там, я думаю, главный удар будет. Остальным подойти к десятникам, по стенам распределитесь. Кто хорошо луком владеет на башне, женщинам и отрокам костры жечь, воду и смолу варить. Толпа возбужденного голося начала рассасываться целенаправленными ручейками всасываясь в улицы, окружающие торговую площадь. Я подошел к воеводе. Я лекарь, мне куда? Э, ближе к воротам ступай, основная сеча, коли татары прорвутся, там будет. В темноте, ориентируясь на свет редких факелов на стенах крепости и лучины в окнах домов, мы с холопом Прошкой пошли к воротам с внутренней стороны ворот было довольно многолюдно Таскали бревна куски заборов, возводили на некотором расстоянии от ворот нечто вроде баррикады. Знамо дело услышал я разговор двух ратников татарин он на коне сиён, да когда их много кони прорвутся, а тут засека На конях не перепрыгнешь, а лучники наши не хуже татарских будут. Я огляделся по сторонам. Судя по тому, что ратники и ополченцы подходили к войну в кольчуге, с болтавшимся у пояса шлемом, главным был он. Я подошел. Олег Фролович улел недалеко от ворот быть, лекарь я. — Звать тебя как? — Юрий Григорьевич. Десятник окликнул одного из воинов. Лекаря он в ту избу. Раненых, если будут туда, носить, будете. Пару женщин, кто крови не боится, в помощь ему дай. В доме, куда провел нас воин, была только одна хозяйка. Хотя дом был большой, семья, видно, тоже была немаленькая. Все ушли от супостата бараница. Да вы проходите, садитесь. «Что от меня нужно?» «Воды согрей побольше во всех горшках. Лучин для света. Да покажи, где они? Холопы помогут. Куда раненых носить?» С Прошкой мы выдвинули стол на середину комнаты, подготовив нечто подобное операционно-перевязочной. Подготовка шла полным ходом, когда привели первого раненого. Татарская стрела с широким наконечником почти перебила воину левую руку чуть ниже локтя. Убрав окровавленную тряпицу, что прижимал воин к ране, я уложил его на стол, обильно полив рану и свои руки хлебным вином, остановил кровотечение, прошив и перевязав сосуды. Сопоставив обломки костей, зашил рану и наложил палочки для фиксации костей. Жалко, гипса не было. И пошло-поехало. Высокие стены не давали возможности татарам стрелять прицельно. Сильно рисковали только войны на стенах и башнях, но проклятые басурмане засыпали стрелами территорию города. Сотнями, если не тысячами, шелестящая и невидимая в темноте смерть Сыпалось с ночного неба. Тем, кто находился без укрытия, вне домов или другой защиты, приходилось туго. Люди это поняли и без необходимости не высовывались на открытое пространство. Зажигательных стрел татары пока не применяли. Если город сгорит, что с него можно взять? Ни мутварей, ни ценностей... Да и будущие полоняники могли погибнуть, сгорев в пламени или задохнувшись в дыму. Крики от стены и со стороны ворот усилились, видно, татары пошли на приступ. От ворот раздавались гулкие тяжелые удары, как я догадался, вероятно, тараном пытались сокрушить ворота. Грянули несколько пушечных выстрелов, завизжали за воротами татары. Восторженно взревели воины на стенах. Очередная попытка была отбита. Тоненьким ручейком потянулись ко двору, превратившемуся в лазарет раненые и увечные. Я наказал расторопным холопам. Заносить ко мне в комнату в первую очередь тех, кто сильно кровит. В большинстве войн автодорожных катастроф и других катаклизмов, люди погибают от кровотечений и несвоевременного оказания медицинской помощи. Это я хорошо усвоил еще в институте на кафедре военно-полевой хирургии. Стол уже был скользкий от крови, лучины чадили, в комнате стоял тяжелый дух страданий, стонов раненых. Я попросил хозяйку позвать женщины из соседних домов, помыть стол и пол. Поскользнуться можно было запросто. Помогать раненым, кого поить, кому повязку поправить. Прошку послал на постелы двор за хлебным вином. Вскоре он появился вдвоем с Игнатом и Лукичем, вынеся здоровенные литров на тридцать кувшин в комнату. Оказалось, игнат лукич организовал у себя в трактире при постоялом дворе пищевое удовольствие ратников массово рубили кур жарили их кусками пекли лепешки наводили сладкое сыто и холопы относили еду обороняющимся но как ты тут лекарь? — держимся отбили несколько атак татар да вот видишь раненых много Почти весь двор занят. А ну, татарва стрелы снова пускать начнет. Ничто, сейчас займемся. Через какое-то время я услышал перестук, конный тележный скрип. Игнат Лукич с несколькими незнакомыми мужиками подогнали телеги, застеленные сеном, и вывезли на постоялый двор около полутора десятков раненых. Должен сказать... Сильно тяжелых раненых не было, то ли умирали от тяжелых ран сразу, то ли не было еще открытого, прямого столкновения, когда рубятся саблями и мечами, копьями и алебардами.